Или ко дну пойдет? Ясное дело, пойдет ко дну. Странный вопрос, однако. Хорошо. А ежели взять тысячу таких камней и аккуратно на ваш паром выгрузить? Потонут камни? Чего же им тонуть, когда они на пароме? Я и не такой груз переправлял. Он на прошлой неделе стадо коров, голов в 20 на тот берег приспокойненько доставил. От ваших камней паром и не скрипнет. Хм, подумаешь, тысячи камней. Выходит тысячи камней легче одного. Коли один потонул, а тысячи нет. Так ведь тысячи на пароме. Без парома и они бы затонули в момент. Ну так и я о том же. Без милости Божьей гибель ждет всех. Много ли у нас грехов или мало?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 потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Библия, Новый Завет, Евангелие от Иоанна.